Линкольн Пирс. «Нейт всемогущий во всей красе». Повесть. Перевод с английского – швецовый. Серия «Нейт всемогущий». Москва. Издательство АСТ. 2018 год. Категория 12+. Аннотация. «Нейт знает, что ему уготовлено судьбой нечто большое, очень большое и значимое». Но жизнь не всегда идет по плану или так, как тебе хотелось бы, просто потому, что ты очень клевый. Проблемы каким-то образом все время находят Нейта, но он никогда не сдается. Он знает, что он великолепен, так было написано в его печенье с предсказаниями. Все любители дневника слабака, знакомьтесь. Нейт всемогущий, известный проказник и вовсе не любимчик учителей».